Хотя лучшая подруга Барбара и ее муж, доктор Майк, занятые постройкой нового дома, регулярно стращали Энни всякими рассказами про строительство, для постороннего взгляда результат выглядит потрясающе. Энни просто поражена тем, насколько дом красив. «Фотографии не передают этого», — думает она. «Дом в лощине у озера вписан в пейзаж так, будто он стоял там всегда». Барбара открывает двери с энтузиазмом, заключает Энни в объятия. Осторожно, предупреждает Энни. Я пришла с хрупкими подарками. Она высвобождается из объятий и ставит сумку и бутылку на стол в холле. Это детям, указывает она на сумку. А это нам, она указывает на бутылку розового вина, которая так нравится Барбаре. О, это было совсем не обязательно. Говорит Барбара, направляясь на кухню. «Но я не стану притворяться, что это меня не обрадовало!» «Где они?» Энни оглядывается в поисках маленьких сыновей Барбары. «С мамой!» «Она взяла их, чтобы я могла насладиться редким выходным и выпить бутылку вина с лучшей подругой!» «Я скучала по тебе!» «Я тоже по тебе скучала!» «Давай сначала поедим, а потом я проведу тебе экскурсию!» «Знаешь...» Все это не входило в планы!» Барбара указывает на стол, на котором накрыт обед. «Что ты познакомишь меня с мужчиной, зная, что я безумно влюблюсь в него, а потом умчишься обратно в Лондон и оставишь меня здесь одну на целых четыре года?» «Ты же знаешь, я не хотела, чтобы так вышло». «Конечно, знаю. А ты знаешь, что я просто шучу, но все же». «А, неважно. Главное, ты сейчас здесь». Барбара наливает им по бокалу вина, затем приносит огромное блюдо с морепродуктами и ставит его на стол. «Это все для нас двоих?» Глаза Энни расширяются. «В чем дело? Забыла свой аппетит? Я же говорю, тебя слишком долго не было. Несколько дней на свежем воздухе, и ты не узнаешь себя. А теперь рассказывай». «Сначала ты», — говорит Энни, съев кусочек нежного копчёного лосося и Тающего во рту черного хлеба. Да, вроде ничего нового. Я очень рада, что не пристрелила строителей. И они наконец закончили дом. Стерла ноги на шопинге, осталось бросить еще 10 фунтов по программе Weight Watcher's. Барбара похлопывает себя по животу. Все еще бесконечно благодарна за то, что ты познакомила меня с самым милым, терпеливым и сексуальным мужчиной в стране. И это все? Тебе мало? Ты заслужила все это еще больше, со смехом говорит Энни. Энни знала Барбару со школьных времен. Они подружились в монастырской школе, которую обе посещали, и с тех пор остаются близкими друзьями. Хотя Барбара была успешным юристом, ей не везло в любви. Она бросалась из одного катастрофического романа в другой, путешествуя по работе между Парижем и Брюсселем, Лос-Анджелесом и Дубаем. Однажды, приехав домой на семейную вечеринку по случаю дня рождения, Энни познакомила ее с недавно вдовевшим доктором Майком. И, ко всеобщему удивлению, между ними расцвела любовь. Барбара не только согласилась выйти за него замуж, но и отказалась от успешной юридической карьеры, и вернулась, чтобы поселиться в Балиане. Дочери Майка от первого брака полюбили ее, хотя поначалу делали вид, что это не так. Позже в семье появились два мальчика. Два года назад Барбара открыла в деревне сувенирный магазин и не так давно расширила ассортимент, включив в него ювелирные изделия и шерстяные вещи от местных дизайнеров. И утверждает, что никогда раньше не была так счастлива. Знаешь... Не бывает роз без шипов. Поначалу с девочками было нелегко. А сейчас? О, сейчас все хорошо. Как я обнаружила, время действительно помогает. Сейчас они собираются вылететь из гнезда, поэтому слишком заняты, чтобы ворчать о злой матчихе. Плюс они обожают мальчиков. Энни качает головой. Кажется, еще вчера они были малышками. Сколько им сейчас? Молли семнадцать, а Николь девятнадцать. На двоих почти сорок. А теперь хватит обо мне. Как ты? Блудную дочь встретили с распростертыми объятиями? Энни кривится. Мы пережили ужин. Почти. Папе удалось выждать полчаса, прежде чем упомянуть, что он встречался с Филиппом. А мама тогда так посмотрела, будто хотела его придушить. Она явно предупреждала его не затрагивать эту тему. Конечно, как только он понял, что сглупил, то сбежал в бар, и мама ввела меня в курс дела. Ох, именно. Итак, что происходит? Ты, наверное, знаешь столько же, сколько и я, вздыхает Энни. Джон организовал финансовую пирамиду в корке. Когда инвесторы начали пытаться вернуть свои деньги, то... Ничего не нашли? Точно. Все испарилось, а теперь исчез и сам Джон. Залег где-то в глуши. Похоже, надеется, что пронесет. Еще бы как Ди это восприняла? Кажется, она вернулась, хотя я ее тут не встречала. Не знаю, сухо говорит Энни. Она изволила уехать в солнечную Португалию. Там вроде йога-ретрит. Помимо всего прочего, мама теперь еще и за Грейси присматривает. Барбара качает головой. «Да и угадаю». «Как он мог так поступить со мной? Что я скажу нашим друзьям? Как я взгляну им в глаза? Бедная я, бедная. О, знаю. Убегу домой, чтобы спрятаться, а потом уеду в отпуск. Оставлю Грейси с бабушкой и дедушкой. Так будет лучше для нее». Она чертовски точно изображает Ди. Барбаре никогда не нравилась старшая сестра Энни. «Мне только жаль Грейси. Как она?» «Трудно сказать. Вроде бы нормально, все такая же непоседливая, жизнерадостная. Кажется, она держится. Но я уверена, что в глубине души она очень, очень напугана». Барбара кивает в знак согласия. «Да, она очень милая и приятная». «Знаю. Я бы уехала отсюда вместе с ней. Можно так сделать, но Ди... Я не знаю. Иногда мне кажется, что они говорят на разных языках, понимаешь? Да, классические дочки матери в чистом виде. Слава богу, у меня только мальчики. А теперь она смотрит на Эни. Я знаю, что ты не очень хочешь об этом говорить, но ты рассказала мне по телефону только основное». А где кровавые подробности? Ты обещала, что расскажешь мне все? Обещала. Ты выглядишь уставший, слишком худой. Барбара хмурится и с неодобрением смотрит на худощавую фигурку Энни. Уж на что я фанатею от всяких диет, но от разбитого сердца вреда куда больше, чем пользы от похудения? Расскажи мне о вас, Седом. «Что случилось на самом деле?» «Именно то и случилось», — вздыхает Энни. «Чего все и ждали? Я и та, что была до меня, и та, что была до неё». «Да, я знаю», — мягко говорит Барбара. «Но ты-то все это держишь в себе, с головой погружаясь в работу и изо всех сил занимаешься делами». Эни кусает губу. «Дело не только в расставании. Барб, я чувствую себя такой дурой. Такой дурой!» «Это просто потому, что для тебя такое в новинку, мисс-отличница. У меня большой опыт таких нескладных отношений. Скажи, ведь вы поругались, когда ты снова заговорила о ребенке. «Ну да». Но было и еще кое-что. Насколько Барбаре известно, желание не иметь ребенка единственное, в чем они с Эдом не сходились. Я подумала, что стоит еще раз попытаться. Энни крутит в руке ножку бокала. Знаешь, усадить его, дать расслабиться, устроить романтический ужин. И все шло прекрасно, пока он не признался, что... Последние шесть месяцев изменил мне. Челюсть Барбары отвисает. Вот же ублюдок! Выдыхает она. Да как он посмел! Эни пожимает плечами, но боль той ночи все еще свежа. Это еще далеко не все. Теперь, начав, Эни не может остановиться. Выговорится Барбаре такое облегчение. Впервые она способна довериться кому-то, кроме Тео. Эта девушка была уже на шестом месяце беременности, когда он мне признался. Как ты понимаешь, мне очень не хотелось находиться поблизости, когда родится их ребенок. Не могла. «О, Энни!» Барбара накрывает руку Энни своей. «Мне так жаль!» Я должна была знать... «Откуда тебе было знать?» Барбара качает головой. «Ты любила его. Ты была слепа. Мы не готовы видеть, если любим. И давай посмотрим правде в глаза. Кто бы мог тебе рассказать?» «Но меня предупреждали», — горестно говорит Энни. «Все женщины, знавшие Эда, рассказывали, что он врывается в жизнь, как вихрь, и уходит, оставляя бардак». «Я думала, что отличаюсь, что я другая». Она мрачно хихикает. «Думала, он любит меня». «Я уверена, что он любил тебя, Энни. Настолько, насколько человек вроде Эда вообще может любить кого-то». «Но я знаю этих мужчин. В душе они эгоцентричные дети. Да?» С ними очень весело, но они совершенно не помогают, когда дело доходит до готовки и уборки. Слава богу, у вас с ним не было общего ребенка. Можешь представить себе этот ужас? Они не хочет даже пытаться. Это слишком больно. Она была глупой, доверчивой и глупой. Это Сара, так ее зовут. Не стала ждать и вежливо спрашивать его разрешения родить ребенка. Она просто взяла и использовала свой шанс. А я свой потеряла. «Нет, нет, ничего подобного». Барбара стоит на своем. «Послушай меня, Генни, Я знаю, что сейчас тебе очень плохо. Но поверь мне, я была в похожей ситуации, так и по-всякому, и я знаю, жизнью клянусь». Это не твоя половинка. Это был твоим, твоей, как бы сказать, авантюрой. Он был набитый на лбу шишкой. Сколько я тебя знаю, ты все всегда делала по правилам Энни. Честно говоря, мне вечно казалось, что все, что ты делаешь, через чур взвешено, выверено. Даже когда мы были совсем молоды, ты будто все время боялась выйти за рамки. Всегда считала, что что-то должна. Барбара улыбается. Неужели я была такой занудной? Не занудной, нет. Мудрая, будто на молодых плечах оказалась старая голова. Послушай, дело в том, что ты всю свою жизнь осторожничала. Знаешь, Филипп был очень хорошим, и все думали, что вы идеальная пара. «Но я так радовалась, когда ты отменила свадьбу!» Энни удивленно смотрит на подругу. «Ты мне этого не говорила». «Ну, разве ты дала мне возможность?» Энни кивает. «Ну да, если подумать». «Вот!» Эд стал катализатором. Что бы он сделал или не сделал, но он разбил эту какую-то стену, которой ты заслонялась от эмоций. Первый раз ты послушалась доводов своего сердца, а не рассудка. Так было нужно, Энни, чтобы кто-то или что-то разломали эту клетку на части. Посмотри правде в глаза. Эда олицетворял все, чего боялись твои родители. Они вообще хоть раз встречались с ним. Мама, да. Однажды. Энни вспоминает тот напряженный ужин. Иди, встречалась с ним пару раз, когда останавливалась у нас. И ты тоже. Точно. Я увидела в нем тоже, что и ты, поверь мне. Он был великолепен, весел, умён, сексуален, опасен. Но даже тогда я была почти уверена, что он не твой мужчина. Ну, сказала бы тогда что-нибудь, Барб. Правда? Усмехается Барбара. И что? Ты бы послушала? Тебя тогда переполняли любовь и страсть, Энни. Это абсолютно пьянящее сочетание. И его обязательно нужно ощутить хоть раз. Не сожалей, не кори себя. Тот факт, что вы с Эдом разбежались, красноречиво говорит о нем, а не о вас двоих. Черт! Да, ты ради этого парня свадьбу отменила! Если после этого он все равно тебе изменял, то он. Не хочу говорить грубо, но давай посмотрим правде в глаза. Это совсем не тот парень, который нужен любой девушке, не говоря уже о тебе. И он определенно не похож в моем представлении на хорошего отца. Нет уж, ты встретишь кого-нибудь получше, я знаю. Тебе нужен настоящий мужчина, Энни. Тот, с кем ты сможешь пережить как плохие, так и хорошие времена. И ты его найдешь, я уверена. «Не хочу я никого искать», — яростно говорит Энни. Я покончила со всем этим. Я прекрасно проживу одна. Конечно, проживешь. Но это такая ужасная растрата себя, Энни. То, что с тобой случилось, ужасно, как и любое предательство. Но не все мужчины предатели. Вспомни, каким милым был Филипп. И он был без ума от тебя. Не надо. Энни закрыла лицо руками. Думаешь, слово карма не звучит в моей голове с тех пор, как все это произошло? Прекрати, карма здесь ни при чем. У тебя просто были отношения с безответственным мужчиной ребенком. Очаровательным, признаю, но ну, ты же сама говорила, что тебе было сложно. И хорошо, что ты поняла это сейчас, пока ты еще достаточно молодая, чтобы начать все сначала. Энни пожевала щеку изнутри. Послушай. Давай сменим тему. Ну, конечно, считай вопрос закрытым. Барбара сдержала слово и больше эту тему не поднимала. Они еще долго просидели за кофе, сплетничая и обмениваясь историями, пока Эни не пришло время уходить. Мы собираемся компании в баре Одауда на этой неделе, сказала Барбара, обнимая ее на прощание. «Приходи обязательно. Тебе не помешает увидеть несколько старых знакомых». «Я с удовольствием», — улыбается ей Энни. «Спасибо за обед». «Как хорошо, что ты вернулась!» Барбара машет ей вслед, а Энни снова удивляется непредсказуемости жизни. «Если бы кто-нибудь сказал им, когда они были школьницами, что Барбара будет жить в Балиане, с мужчиной на 20 лет старше себя и двумя маленькими детьми... Они бы смеялись до упаду. Нет ничего смешного в удовлетворении и счастье, которое излучает ее лучшая подруга. Барбара расцвела. Замужество и материнство смягчили ее нрав. Энни очень рада за нее.